Часть вторая. Глава первая. Несколько слов о прошлом. 2 октября около восьми часов утра Галинета и Маричи, обогнув полуостров, разделяющий Гуавьяра и Атабапа, двинулись вверх по Ореноко, погоняемые попутным северо-западным ветром. Накануне, после разговора с Жаком и Локом, сержант марсиаль вынужден был согласиться с намерением последнего сопровождать его племянника до миссии Санта-Хуана. Поскольку тайна Жанны де Кермор стала известна ее спасителю, можно было не сомневаться, что она не останется секретом и для Жермена Паттерна. Сохранить открытие Жака в тайне вряд ли было возможно, а учитывая специфику второй части путешествия, пожалуй, и нежелательно. Но молодые люди вне всякого сомнения не откроют этого секрета ни господину Мегелю, ни его коллегам, ни господину Мирабалю и губернатору провинции. Но ну, а если поиски увенчаются успехом, то на обратном пути полковник Декермор будет иметь счастье сам представить им свою дочь. Было также решено ничего не говорить ни Вальдесу, ни Порчалю, ни Матросам. Сержант Марсиаль был, конечно, прав, когда, отправляясь в это опасное путешествие, решил переодеть Жанну в мужское платье, и благоразумно было не отказываться от этой меры предосторожности. Невозможно описать удивление, отчаяние и гнев старого солдата, когда Жак Эллок признался ему в своем открытии. «Да мы и не будем пытаться это сделать», полагаясь на воображение читателя. Читатель может также представить себе смущение девушки при встрече с Жаком и Локом и Жерменом Паттерном. Но молодые люди поспешили заверить ее в своем уважении и предности и поклялись хранить ее тайну. но ну, решительный характер, большей частью несвойственный особам ее пола, позволил Жанне быстро справиться со своей растерянностью. «Для вас я по-прежнему Жан», — сказала она, протягивая руки своим соотечественникам. «По-прежнему, мадемуазель», — ответил с поклоном Жермен Паттерн. «Да, Жан, мой дорогой Жан», — подтвердил Жак элок «И так будет до тех пор, пока мы не передадим Жану кермор в руки ее отца». Само собой разумеется, что Жермен Паттерн воздержался от каких бы то ни было замечаний по поводу этого путешествия к истокам Оренока, а, возможно, из за ее пределы. В глубине души он даже был рад, так как путешествие в верховье реки позволит ему ознакомиться с флорой региона и существенно пополнить его коллекцию. И вряд ли министр народного образования будет недоволен тем, что исследования Жермена Паттерна охватили более обширные территории, чем это было первоначально предусмотрено. Что касается Жанны де кермор то, конечно же, она была глубоко тронута тем, что ее соотечественники, участие которых существенно увеличивало шансы на успех поисков, решили сопровождать ее до миссии Санта-Хуана, подвергая себя ради нее опасностям подобной экспедиции. Сердце ее было переполнено благодарностью тому, кто вырвал ее из рук смерти, а теперь хотел быть рядом с ней в течение всего путешествия. «Друг мой», — сказала она сержанту Марсиалю, — Да свершится воля Господня. Господь знает, что делает. «Прежде чем благодарить его, я подожду конца», — пробурчал старый солдат и ушел в свой угол смущенный, как дядюшка, который потерял своего племянника. Жак Элок, естественно, заявил Жермену Паттерну. «Ты же понимаешь, мы не можем оставить, мадемуазель кермор Я понимаю все, мой дорогой Жак. И даже то, что по твоему разумению, я никак не могу понимать». Ты полагал, что спасаешь юношу, а спас девушку. Вот и все. И совершенно очевидно, что нам никак невозможно покинуть эту привлекательную особу. А ты считаешь, что я не сделал бы то же самое для Жана кермора возмутился Жак. Что я позволил бы ему отправиться одному в это опасное плавание. Помочь ему мой долг, наш долг, Жермен. Мы должны быть с ним до конца. — Конечно, черт побери, — с невозмутимым видом ответил Жермен. А теперь... Мы поведаем читателю о том, что рассказала Жанна декермор своим соотечественникам. Полковник декермор родился в 1829 году. В 1859 году он женился на креолке с острова Мартиника. Двое первых детей, родившихся от этого брака, умерли в раннем возрасте еще до появления на свет Жанны. Родители долгое время оставались безутешны. Благодаря своей храбрости, уму и талантам господин Деккермур быстро сделал блестящую карьеру. 41 год он уже был полковником. Во время битвы при Сольферино полковник спас жизнь сержанту Марсиалию. С тех пор тот был предан ему душой и телом. Позднее оба участвовали в героической роковой для Франции войне с Пруссией. Примечание. Битва под Сольферино. Сражение 24 июня на 1813. 1800... 59 -го года под итальянской деревней Сольферино в ходе Австро-Итало-Французской войны, где австрийская армия потерпела поражение. Война была начата французским императором Наполеоном III в династических и захватнических целях. За две или три недели до объявления войны 1870 года семейные обстоятельства заставили госпожу Декермор отправиться на Мартинику. Там родилась Жанна. Среди тягот военному времени это была для полковника огромная радость. Если бы чувство долго не удерживало его во Франции, он поспешил бы к жене и дочери на Антильские острова и привез бы их обеих на родину. Госпожа Деккермор стала дожидаться, пока окончание войны позволит мужу приехать за ней. Она хотела поскорее очутиться рядом с ним, и в мае 1871 года в сент пьери на Мартинике села на английский пароход «Нортон», направлявшийся в Ливерпуль. Ее сопровождала креолка, кормилица ее дочери. Девочке было всего несколько месяцев. По прибытии в Нант госпожа Декермор собиралась оставить эту креолку у себя в качестве горничной. В ночь с 23 на 24 мая Нортон столкнулся в Атлантическом океане с испанским судном «Виго» из «Сантандера». Нортон почти тот же пошел ко дну, спастись удалось лишь пяти пассажирам и двум членам экипажа, так что врезавшееся в него судно даже не смогло прийти ему на помощь. Госпожа де Кермор не успела выйти из каюты, находившейся с того борта, в который врезалось испанское судно. Кормилица, хотя ей удалось выйти с ребенком на палубу, тоже утонула. Девочка же чудом избежала гибели. Ее спас один из матросов Нортона, сумевший доплыть до Виго. Носовая часть испанского судна пострадала от столкновения, но машины продолжали работать, а потому оно осталось на месте катастрофы. На воду были спущены шлюпки, однако поиски, продолжавшиеся и после того, как Нортон скрылся под водой, ни к чему не привели. Судно направилось к ближайшему из островов Антильского архипелага, куда оно и прибыло неделю спустя. Через некоторое время уцелевшие пассажиры Нортона отбыли на родину. Находившиеся на борту Вига супруги Эридия, богатые колонисты из Гаванды, решили взять Жанну к себе. Никто не знал, остались ли у девочки родные. Один из матросов сказал, что на борту Нортона вместе с девочкой находилась ее мать, француженка, но никто не знал ее имени. Да и как можно было его узнать, если оно не было занесено в списки пассажиров Нортона перед выходом в море? Это выяснилось в результате расследования». После безуспешных попыток разыскать семью девочки Эридия увезли Жанну в Гаванну и удочерили ее, они дали ей имя Хуана. Умненькая девочка выучилась одинаково хорошо говорить по-французски и по-испански. От нее не скрыли ее историю, а потому ее все время тянуло во Францию, где отец, наверное, оплакивал свою дочь, не надеясь больше когда-либо ее увидеть не Нетрудно представить себе отчаяние полковника кермора потерявшего одновременно и жену, и дочь, которую он так и не имел счастья увидеть. Среди перипетий военного времени он не мог знать, что госпожа Деккермор решила покинуть Мартинику и отправиться к нему во Францию. Он узнал, что она находилась на борту Нортона лишь одновременно с известием о гибели судна. Поиски его остались безрезультатными, лишь убедили в том, что жена и дочь погибли вместе с большинством пассажиров Нортона. Горе полковника Деккермора было безмерным. Он лишился сразу и обожаемой жены, и дочурки, так не узнавшей отцовского поцелуя. Это двойное несчастье так потрясло его, что некоторое время даже опасались за его рассудок. Полковник тяжело заболел, если бы неустанные заботы преданного сержанта Марсьяля, то и последний представитель семейства декермор покинул бы этот мир. Полковник до Деккермор остался жить, но когда здоровье вернулось к нему, он принял решение отказаться от дела, которое было для него смыслом жизни и сулило ему блестящее будущее. В 1873 году в расцвете сил, ему было тогда 43 года, полковник вышел в отставку. Он поселился в своем скромном доме в Шантене-Сюр-Люар под Нантом. Он жил там очень уединенно сержантом-марсиалем, оставившим службу одновременно с полковником, и не принимал никого, даже близких друзей, одинокий, несчастный, словно выброшенный на пустынный берег жертва. Кораблекрушение? Нет, крушение всех земных привязанностей. И вот два года спустя полковник кермор исчез. Под каким-то предлогом он покинул Нант, и сержант Марсьяль так и не дождался его возвращения. Половину своего состояния, около десяти тысяч франков ренты, он оставил своему верному товарищу по оружию, который тот получил через нотариуса семьи кермор Вторую же часть он обратил в деньги и увез, куда это оставалось непроницаемой тайной». В дарственной на имя сержанта Марсиаля была следующая приписка «Я прощаюсь с моим славным солдатом, с которым решил поделиться своим имуществом. Пусть он не пытается разыскивать меня, это было бы бесполезно. Я умер для него, для моих друзей, для этого мира, как умерли те, кого я любил больше всего на свете». «И ничего больше». Сержант Марсьяль не мог смириться с мыслью, что он никогда больше не увидит своего полковника. Он сделал все возможное, чтобы узнать, в каком уголке земли схоронил тот свое разбитое сердце вдали от тех, кого он знал и кому сказал вечное «прости». Тем временем девочка подрастала, окруженная заботой своих приемных родителей. Только 12 лет спустя им удалось собрать кое-какие сведения о семье Жанны. Наконец стало известно, что матерью Жанны была некая госпожа Доккермор, находившаяся на борту Нортона, и что ее отец, полковник Доккермор, еще жив. Дитя тем временем превратилась в 12-летнюю девочку, обещавшую стать прелестной девушкой. Образованная, серьезная, с сильно развитым чувством долга, она обладала энергией и целеустремленностью, обычно несвойственными ее возрасту и полу. Эредия сочли, что не имеет права скрывать от нее полученные сведения. И с того дня ей овладело одно желание — отыскать своего отца. Эта постоянная мысль, превратившаяся почти в навязчивую идею, изменила ее взгляд на мир и ее отношение к окружающим. Раньше такая счастливая, окруженная такой нежной заботой в доме, где прошло ее детство Теперь она жила одной единственной надеждой — разыскать полковника кермора Было известно, что он поселился в Британии под Нантом Туда отправили письмо, чтобы узнать, по-прежнему ли он там живет И в ответ удручающее известие Отец девушки исчез уже много лет назад Тогда мадемуазель Деккермор стала умолять своих приемных родителей отпустить ее в Европу Она поедет во Францию, в Нант, она сумеет найти потерянные следы. Там, где посторонние терпят неудачу, она, ведомая дочерней любовью, добьется успеха. В конце концов, Эредия, не обитая, впрочем, особых надежд на успех, согласились на ее отъезд. Мадемуазель кермор покинула Гавану, благополучно пересекла Атлантику и прибыла в Нант, где не нашла никого, кроме сержанта Марсиаля, по-прежнему ничего не знавшего об ее отце. Можете себе представить волнение старого солдата, когда это дитя, которое он считал погибшим во время кораблекрушения, появилось на пороге его дома в Шантене. Он не хотел этому верить, но не поверить не мог. В лице Жанны он узнавал черты ее отца, и его глаза, его выражение все то, что дается только кровным родством. Девушка показалась ему ангелом, которого полковник не спасал ему свыше. Нужно сказать, что в ту пору сержант уже окончательно утратил надежду узнать, в какой стране покоронил полковник свою горькую долю. Жанна приняла решение не покидать больше отчий дома в состоянии оставленное полковником сержанту Марсиалю было решено потратить на новые поиски. Семейство Эреди отщетно пыталось вернуть свою приемную дочь. Им пришлось смириться с разлукой. Жанна благодарила своих приемных родителей за то, что они для нее сделали. Ее сердце было переполнено признательностью тем, кого она, по всей вероятности, долго не увидит. Но для нее полковник Деккермор был жив, потому что никто не получал известия о его смерти. Ни его друзья в Британии, ни сержант Марсьяль. Она будет искать его и найдет. Отеческая любовь должна откликнуться на дочернюю, хоть они никогда и не видели друг друга. Между ними существовала связь такая прочная, что ничто не могло разорвать ее. Итак, девушка осталась в Шантене с сержантом Марсьялем. И он узнал, что при крещении на Мартинике ей было дано имя Жанна, а потому стал звать ее не Хуанной, как в семействе Эреди, а Жанной. Девушка тем временем упорно пыталась найти хоть какие-нибудь следы, которые позволили бы ей отправиться на поиски отца. Но к кому могла она обратиться? Ведь сержант Марсиаль использовал уже все средства хоть что-нибудь узнать о полковнике, но, увы, безрезультатно. И подумать только, что лишь безысходное одиночество заставило полковника Деккермора покинуть родину. Ах, если бы он мог знать, что его дочь, спасенная во время кораблекрушения, ждет его под кровом отчего дома. Прошли годы, и ни один луч света так и не мелькнул в этом непроницаемом мраке. Тайна исчезновения полковника так бы и осталась неразгаданной, если бы ни одно известие, полученное при следующих обстоятельствах. Читатель помнит о письме, отправленном полковником в Нант из города Сан-Фернандо-де-Атабапа в южноамериканском государстве Венесуэла. Письмо было адресовано нотариусу семейства Декермор с просьбой уладить одно частное дело, но при этом полковник просил никому не сообщать об этом письме. Нотариус скончался в то время, когда Жанна находилась еще в Гаване, и никто не знал, что она дочь полковника Декермора. Только семь лет спустя в бумагах покойного было обнаружено это письмо, написанное тринадцать лет назад, и тогда наследники нотариуса, знавшие историю Жанны и ее безуспешные попытки узнать что-либо об отце, поспешили передать ей это письмо. Жанна де кермор была уже совершеннолетней. С тех пор, как она устроилась, если можно так сказать, под материнским крылышком старого боевого товарища своего отца, образование, полученное ей в семействе Иридия, существенно пополнилось благодаря достижениям современной педагогической науки. Легко себе представить, какое непреодолимое желание немедленно отправиться в путь охватило Жанну, едва этот документ оказался у нее в руках. В 1879 году полковник находился в Сан-Фернандо, и даже если неизвестно, что с ним стало потом, это все-таки был ориентир, позволяющий сделать первые шаги на пути к цели. Она неоднократно писала губернатору Сан-Фернандо и каждый раз получала один и тот же ответ. Никто не знал полковника до Деккермора, никто не помнил, чтобы он появлялся в их городке. И тем не менее, письмо ее отца существовало. «Так, может быть, самое разумное было отправиться в Сан-Фернандо?» «Конечно, и девушка решила отправиться в этот городок в верхнем течении Оренока». Мадемуазель Декермор поддерживала постоянную переписку с семейством Эреди. Она сообщила приемным родителям о своем намерении отправиться туда, где надеялась отыскать следы отца, и те одобрили ее решение, несмотря на все сложности подобного путешествия. «Но ведь недостаточно принять столь важное решение. Нужно добиться согласия сержанта Марсьяля. А если он не согласится? Если он воспротивится осуществлению того, что Жанна считала своим долгом? Ведь впереди были тягды дальней дороги, сотни опасностей, несколько тысяч километров пути. Девушка, отправляющаяся в столь опасное путешествие, в сопровождении старого солдата. Ведь, конечно же, он не отпустит ее одну». — И все-таки мой добрый марсиаль вынужден был согласиться, — сказала Жанна, завершая рассказ, который открыл молодым людям тайну ее прошлого. — Да, он согласился, — и она ласково взглянула на сержанта. — Что тебе оставалось делать, мой милый ворчун? — И у меня есть все основания раскаиваться, — ответил марсиаль потому что, несмотря на все предосторожности... — Наш секрет все-таки открыт, — улыбаясь договорила за него девушка. — И я тебе больше не племянник, а ты мне не дядя. Месье Элок и месье Паттерн никому ничего не скажут. Не правда ли, месье лок Никому, мадемуазель. — Никаких мадмуазель месье лок поспешила поправить его Жанна. — Если вы привыкнете так ко мне обращаться, вы обязательно себя выдадите. Нет, Жанн, просто Жанн. «Хорошо, просто жан и даже наш дорогой жан для разнообразия», — согласился Жермен Паттерн. «Теперь вы понимаете, месье Лок, чего требовал мой добрый марсиаль. Он стал моим дядей, а я его племянником. Я надела мужской костюм и остригла волосы, и вот в таком виде отправилась из Сен-Назера в Каракас. По-испански я говорю как на родном языке, что могло быть весьма полезно во время путешествия. И вот я в этом городке, в Сан-Фернандо». Потом, когда я найду отца, мы вернемся в Европу через Гаван. Я очень хочу, чтобы он познакомился с людьми, заменившими мне семью, и которым мы оба стольким обязаны». В глазах Жаны блеснули слезы, но она справилась с своим волнением и добавила. «Нет, дядюшка, не надо огорчаться, что наш секрет раскрыт». «Господь этого хотел, как он хотел, чтобы двое соотечественников, двое преданных друзей повстречались нам на пути, и я благодарю вас от всей души, от имени моего отца, за то, что вы уже сделали, и за то, что вы решили сделать». Она протянула руки молодым людям, и те ответили ей сердечным рукопожатием. «На следующий день молодые люди, сержант Марсьяль и Жан, мы будем так называть Жанну, Пока этого требуют обстоятельства, попрощались с господином Мигелем, господином Филиппо и господином Баринасом, которые готовились приступить к изучению притоков Атабапа и Гуавьяры. Путешествие юноши верховья Верховье Харинока, пусть даже и в сопровождении соотечественников, внушало всем троим живейшие опасения. Пожелав отъезжающим доброго пути, господин Мигель добавил... Если мы, мои спутники и я, не сможем прийти к единому решению, то, возможно, на обратном пути, мое дорогое дитя, вы еще застанете нас здесь. Попрощавшись с губернатором Сан-Фернандо, который дал им рекомендательные письма к алькальдам наиболее крупных селений, расположенных в верхнем течении Оренока, с господином Мирабалем, нежно обнявшим Жана на прощание, Жак и -э Лок, Жермен Паттерн, Жан и сержант Марсиаль наконец-то сели в свои пироги. Жители городка вышли проводить их, послужились крики «Виват!», когда обе пироги отчалили от левого берега реки. Обогнув утесы, возвышающиеся вместе месте слияния Табапа и Гуавьяра, они вышли на просторы Оренока и двинулись на восток вверх по течению.